Глава 15. Событие тридцать шестое. Мне до зарезу нужен мотоблок. Размах фрезы полуметровый. Корову б за него отдал в залог. Да нет пока ни тёлки, ни коровы. Гренобль. Серый, бесснежный. Людный, забитый полицейскими. Небольшой. Население чуть больше ста тысяч человек. По сути, два Краснотуринска. И какая разница? Широкие асфальтированные улицы с сотнями легковых автомобилей, уличные кафе, высокие каменные дома, другой мир, и при этом мрачный. Нет снега, температура плюс 5 градусов, зелени тоже нет, листва облетела, островой справились асфальтом. Только в парке зеленые лужайки с белками, которых чуть не с рук кормят старушки. Даже белки. И те другого цвета, не как у нас, роскошно серо-дымчатого, а рыже-черного. Соревнования не в городе, в горах. В огромной котловине, окруженной величественными пиками. Красиво. И вот здесь белый искрящийся снег. Много снега. И правильно, город расположен в нескольких десятках километров от Швейцарии. Альпы. Правда, и Монако с Марселем недалеко чуть больше двухсот километров. Сам город зажат между двух рек — Изер и Драк. Прямо в черте города они и сливаются. Как и все здесь, реки тоже свинцово-серые. Семейство Тишковых поселили отдельно от всей русской делегации. Виной тому президент Деголь, который вместе со свитой оказался в небольшом аэропорту в то же самое время. Узнал и полез обниматься. Мэр Гренобля увидел сей инцидент и тоже полез, а потом пригласил Петра с семейством поселиться у него. Неудобно. Решил отмазаться Штелли, но не получилось. Жена с дочерью сейчас в Швейцарии. Девочки делают операцию, так что дом совершенно пустой. Я один, но я живу во флигеле. Все восемь комнат в вашем распоряжении. А почему, если не секрет, во флигеле? Переводчик, выслушав ответ мэра, засмущался. «Дорого и долго топить!» Теперь уже Петр точно решил не разорять носатого кудлатого мэра, но тот уперся. Да и ладно, хоть посмотреть, как бедные люди живут во Франции. Но сначала посмотрели вместе с президентом и премьером Помпиду сам городок. Старый город Гренобля. Это вызывающее восхищение район узких булыжных улочек, небольших симпатичных площадей и прекрасных старинных зданий. Старый епископский дворец стоит на остатках древних римских валов. На средневековой площади Оз-Эрб до сих пор проводится ярмарка. А дворец правосудия XV века поражает фасадом в стиле яркой готики и раннего Ренессанса. Это все гид тараторил, переводчик еле успевал. Петр завидовал. «Нет вот таких старинных городков в стране!» Даже риги всякие и рядом не лежали. Этот на целые тысячелетия старше. Не подделать. А еще сверху красиво смотрится, Коричневые черепичные крыши. Уложи ту же черепицу на наши дома. И ничего хорошего не получишь. Бред получишь. Да еще и развалится крыши от ее веса. А хотелось бы чего похожего хоть в одном городе в стране. Исторические фильмы снимать. Заселились. Чёрт бы побрал этого Юбера Добедо, мэра, лидера социалистов коммуны Гренобля. На самом деле ведь холодно, а Юре всего полтора годика. Да и сам дурак, зачем потащил в такую даль ребёнка? Хотел семейству праздник устроить. Юбер привёл мужичка, тот стал растапливать печи. А Пётр с хозяином поехали к нему на работу, в префектуру. Огромное здание в неоклассическом стиле. Прямоугольный центральный корпус с двумя крыльями, расположенными под прямым углом. Префектура находится в отеле Экий-Выверт. Префектур де лизер занимает всю южную сторону площади Вердена, таким образом смотря на старый город. Больше всего это похоже на двухэтажный дворец с мезонином. Ну, пусть будет два с половиной этажа. Внутри вестибюля галерея, бальный зал, столовая, большая галерея и парадная лестница. Все богато декорировано. Чудят французы. Деголь был уже там, как раз в столовой. Петр для генерал-не-генерала, припас один подарок: Тут без предыстории не обойтись. После отмены крепостного права в России началась промышленная революция и бурный рост экономики. А пошло все, сооружение чугунки. Строительство железных дорог поначалу было только привилегией правительства, и царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, причем обеспечивали их золотом. Потом начался бум товариществ, а дальше и иностранцы подключились, немцы, бельгийцы, но в основном французы. В течение трех последовавших за этим десятилетий Укладка рельсов в Российской империи переживала нешуточный подъем. В результате империя вышла на первое место по общей протяженности железных дорог в старушке Европе. А французские инвесторы, в основном частные, то есть обычные граждане, вложили в проект в общей сложности 15 миллиардов франков, что по нынешнему курсу составляет не менее 50 миллиардов евро. Товарищ Ленин отказался признавать царские долги. С французскими облигациями даже, скорее всего, и правильно. Там ведь еще и афера на афере. Две трети облигаций фальшивые, и деньги до России не дошли. Но это частности. У Деголя был настоящий бзик на этом. Хотел осчастливить земляков и деньги им с СССР стребовать. Любыми правдами и неправдами. Чего-то и Брежнев пообещал в позапрошлом году, когда французский президент приезжал в СССР. Французы посчитали. Целую перепись провели. Год работы Министерства финансов. Получалось у них следующее. 315 219 держателей займов имеют на руках около 9 миллионов ценных бумаг. Французские инвесторы вложили в проект многие миллиарды франков. Тех еще франков, золотых, много это. Петр помнил, что Ельцин в конце своего правления сколько-то денег французам вернул, уже в евро. Далеко не все, раз в сто меньше. То, что должно было государство государству. Про людей, как всегда, забыли. Разговор тогда шел всего о 330 миллионах евро. Однако сейчас не о заместителе начальника Басстроя, города Краснотуринск, Борисе Ельцине речь. Речь о Деголе и его желание облагодетельствовать обычных французов. Петр придумал следующий ход. Все десять концертов группы «Крылья Родины» будут благотворительными. Себе возьмут только на перелеты и проживание во Франции. А вот вся выручка с концертов пойдет на выкуп облигаций у самых бедных держателей этих ценных бумаг. Рассказал президенту Петр. Опять обнимашки и даже скупая мужская слеза. Ну, так для того и затевалась акция. Потом, по завершении десятых зимних Олимпийских игр в Гренобле, было предусмотрено маленькое продолжение. Хотел Петр попросить Деголя поспособствовать строительстве в СССР на французский кредит не очень большого тракторного завода. Не Беларуси делать и не Кировцы, а мини-трактора и мотоблоки. Если пытаться возрождать в русском человеке тягу к личному хозяйству, то почему не с малой механизацией? Купишь себе такую чуду, и поневоле захочешь себе огород распахать. Да побольше! Жаба! Красивая, зеленая, как мотоблок. Событие тридцать Русские хотят либо все, либо ничего. Если не могут получить все, то ничего и не надо. Петр Тишков про Олимпиаду в Гренобле в покинутой реальности знал немного. Впервые наши биатлонисты возьмут золото в эстафете. Тихонов промажет в индивидуальной гонке и станет вторым. Это столько раз расскажет комментатор Губерниев, что в памяти прямо врежется. Снова первыми будут Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Зазвучит в Ледовом дворце «Лунная соната». С нее начнется программа, составленная из музыки Бетховена и Рахманинова. В этот раз им вновь не будет равных, как и на прошлой Олимпиаде 1964 года. Французы даже розу назовут в честь нашей фигуристки — Людмилой. Именно из-за розы и появилось это название. Была она в коллекции Штелли. Не самая красивая, не самая крупная, зато с интересной историей. И еще одна запомнилась тоже с фигуристами. Уже в наше время смотрел по телевизору какую-то передачу про фигурное катание. И там показывали интервью у совсем стареньких Белоусовой и Протопопова. Они с каким-то восторгом рассказывали, как за день до соревнований к ним на тренировку пришла английская актриса Одри Хёбберн и попросила показать ей кусочек танца. Наши показали весь, и Одри сказала то великие фигуристы без сомнения победят. хебберн та самая, что каталась на мотороллере в фильме «Римские каникулы». Стоять бояться Это же подарок. Нужно уговорить ее сняться в рекламном ролике новых русских мотороллеров. На что там падки звезды? На бриллианты? Дудки? На признание. И это именно из таких. Поставим галочку. Пожалуй, и все знания. Хотя в памяти не осталось, но что-то скребет коготком по душе. Вроде бы возьмут в хоккей золото, но будет какая-то заковыка. Чехи? Скорее всего. Это у нас принято считать чехов братьями-славянами. На самом же деле не только не братья, но и злейшие враги. В обеих мировых войнах были на противной стороне. И огромное число танков Гитлера — это чешские танки. Мы для них — оккупанты. Весь народ — злейшие русофобы. Сейчас, буквально месяц назад, к власти пришел Дубчик, и скоро начнется вторжение русских. Наши танки будут кататься по Праге, и весь мир станет на защиту бедных чехов. Можно было предупредить Брежнева о Дубчике? И как бы это выглядело? «Леонид Ильич, мне сон приснился, что такой-то весной поднимет в Чехии восстание!» И все сразу бросится этого дубчика закапывать. Ха! Петр его и в Москве видел. Вернее, не в Москве, а в Завидово. Вместе на охоте были. Толстенький, остроносый чехословак. Хоть самый не охотник, но с видом знатока перебирал ружья и лепетал на своем хода восхищения коллекции генсека. Брежневу реформы понравились. Ведь обещал Александр немало. Прямо скачок в светлое будущее. И кому не хочется скачка? Даже кредиты выделили, хоть сами с голым задом. Интересно, а почему это действие называется «пражской весной»? Пётр был на экскурсии в Праге. Ему показывали выбоину от танкового снаряда в каком-то древнем здании на Старой площади. И гид рассказывал об августе или сентябре. Что-то длинная весна. Ну да вернёмся к спорту. В Гренобле два новшества. Во-первых, проводят допинг-тест, правда, смотрят там в основном алкоголь и наркотики. Да и пусть! Поить русской водкой спортсменов Петр и не собирался. Во-вторых, гендерный тест для женщин. В прошлом году у австрийской горнолыжницы Эрики шинегер обнаружили мужские хромосомы. Позже тесты были признаны некорректными, но Шиннегер уже успела превратиться в мужчину Эрика жениться и завести ребенка. Вот теперь и проверяют всех дам. Ну, нам-то уж точно ничего такого не грозит. Все дамы как дамы. Есть даже вполне симпатичные. Интересную конструкцию придумали для Олимпийского огня. Лавры Эйфеля французским архитекторам покоя не дают. Вот и сейчас сетчатая конструкция из стальных трубок, словно строительные леса, вокруг факела убрать забыли и узкая, пологая лестница неимоверной длины, на такую высоту. На нее смотреть-то страшно, не то что подниматься. Однако поднялись, зажгли, — Дегой сказал речь. Начался парад участников. Советская делегация не очень небольшая, всего 74 спортсмена и десяток партийных шишек из разных комитетов. Вот поздно его старшим назначили. Вместо этих старичков-пузатых лучше бы массажистов и тренеров побольше взял». Петр тоже вышел на дорожку стадиона. «Глава! Делегации!» — знаменосец, молоденький парнишка-биатлонист. Виктору Мамотову поручили нести знамя СССР. Парень переволновался, его била дрожь, мурашки бегали. Стоял со знаменем сам деревянный, глаза стеклянные. Виктора накачали не допингом, а патриотичными речами. Пузатики велели строго-настрого следовать за девушкой, которая несла штандарт Советского Союза. Не отставать ни на шаг. Девушка была молодой и быстрой. Мамотов тоже не пенсионер. Он шел не оглядываясь, уставившись в спину француженки, вытянув руку со знаменем вперед. Тем временем партийные бонзы, шедшие позади Тишкова и Мамотова, не поспевали, потому как были старыми и заслужившими за годы руководящие работы кругленькие животики. Отстали прилично, топали и шипели в спину. Ну вы, ребят, попали. Пора на покой. В деревне Гадюкина руководить секцией бокса. На себе показывать влияние нокаута на организм. А потом был апофеоз щедрости. Загудели над стадионом вертолеты. Сразу штук пять. И вдруг из них, на людей, на трибуны, посыпался красный дождь. Из вертолетов сбросили розы. Море красных роз! Как потом узнал Пётр из новостей. Триста тысяч. Да, такое трудно забыть. На следующий день Пётр взял с собой десяток баллончиков и отправился в Отрон, местечко, где проходили лыжные соревнования. Первыми бежали мужчины, тридцатку. За «Союз» двое — Воронков и Тараканов. Увидев ребят, Петр тихонько их к себе подманил и спросил. «Надеетесь первыми стать?» «Фины сильны, да и норвежцы!» Тараканов смущенно улыбнулся. «Слушайте, ребята, за пять-десять минут перед стартом подойдите ко мне. Я вам в нос пшикну лекарство от астмы. Это не допинг, и работает оно по-другому. Сильнее вы не станете, а вот дышать будет легче». Тем не менее, нужно это проделать не на виду, а то найдутся доброжелатели. «Точно не допинг? Потом ведь пробу будут брать, я слышал?» Опять Тараканов. Лидер сборной по лыжам. Петр по нему у Пазанов справки навел. Вторая Олимпиада. В этом году выиграл чемпионат СССР. Как раз на тридцатке. «Точно не допинг», — произнес Штелли с нажимом. «Можно в раздевалке, в туалете». Валерий Тараканов чуть скривился, не нравилось. Да, Петру тоже не очень нравилось. Но зато он знал, что золота в лыжных гонках на этой Олимпиаде не будет. Договорились. Перед тем, как позовут на старт, один пшик в рот. И вдохнуть. Ни два, ни три, только один. Ясно? Чай, не дурни. На этот раз Воронков. Вот и замечательно. Блин, Блинский. Стоял на трассе, махал руками. Болел, а финиша не увидел. Э, вернее, не так. Гонка с раздельного старта, и стартуют подвое. Наши оба в середине списка, но довольно далеко друг от друга. Поразили шведы. Они выставили своих людей с секундомерами и блокнотами через каждые триста метров и вели своих лыжников. Молодцы! Спасибо за науку. Завтра вся советская делегация встанет на трассу, а не по магазинам будет шататься... «Устроим партийным товарищам мацион на свежем воздухе». Уже когда закончилась гонка, подошел к финишу. Ребята стояли понурые, не сработало. «Чего кислые? Проиграли?» «Итальянец Франко Нонсенс первый! Валера бы стал, но не рассчитал и упал на спуске! Он третий, я второй!» Махнул рукой Вранков, а в глазах у обоих слезы. «Бойцы!» «Мать вашу!» «Точно!» Есть замечательный фильм по повести Льва Кассиля «Ход Белой Королевы». Как раз про лыжи. Там в конце фильма одна из девушек падает на крутом спуске. И это не выдумка. Петр вспомнил, что именно такой случай произойдет послезавтра с Галиной Кулаковой. Именно его Кассиль и вставил в свою книгу. В результате Галина станет второй. Ну уж хрен вам, дорогой лев. Придумайте другой сюжет. Упасть на задницу советскому спорту мы не позволим. Молодцы вы, ребята, не последняя ведь гонка. Завтра победите. Идите вон, на награждение зовут. Послушайте итальянский гимн, злее станете. Хлопнул, ребят, по плечам и понесся рассказывать кулаковой о ее послезавтрашнем конфузе. Как только это сделать. Ладно, дожить да еще надо. Сегодня у них гонка на 10 километров. Уговорить пшикнуть было еще сложнее, чем мужчин. Предупредил о спуске перед финишем, рассказал и о падении Валеры Тараканова. Потом опять стоял на трассе, кричал. Как в реальной истории пробежали, Петр не знал. А сейчас конкретно плохо. первый стала шведка Густавсон. И опять десятки шведов щелкали секундомерами, кричали, подсказывали. Второй была норвежка и только третий Кулакова. «Нет золота!» «Ну, держитесь, толстолобики!» «Фу!» «Толстопузики!» Событие тридцать «Ну и как ты себя чувствовал во время первого прыжка с трамплина?» «Как птица! Лечу и гажу! Лечу и гажу!» Кулакова упала на том самом крутом спуске с поворотом на девяносто градусов перед выходом на стадион, перед финишем. «Не изменить истории!» три раза перед стартом петр ей напомнил об этом коварном спуске три раза помянул валеру траканова все пролетело мимо ушей а ведь головой кивала не стал дожидаться шведки пошел по козьей тропке, протаренные в глубоком снегу такими же заинтересованными болельщиками до стадиона люди кричали свистели а настроение на нуле и все время галина перед глазами Стоит он внизу, машет ей руками. Она летит с горки и вдруг начинает оседать. Хресь! Прямо перед ним сходит с лыжни и влетает в метре от Петра в сугроб. Он чего-то орёт, она чего-то орет, у обоих глаза круглые. Ну как же так? Надо отдать должное кулаковой. Разлеживаться и охоть не стала. Подскочила, как на и, пробив новую лыжню, вернулась на старую. Вся в снегу, как белая королева. Самое интересное, вот когда рядом она шмякнулась, а потом из сугроба выбиралась, у Петра в мозгу щелкнуло. Как-то свыкся с обыденностью, глаз замылился. А увидел Галину всю в снегу и понял, что не так. Все спортсмены, и наши, и не наши, в шерстяных костюмах. И крепления алюминиевые, и палки алюминиевые. А ведь легко и просто сделать палки из стекловолокна. Еще легче сшить спортивные костюмы из плащевки в обтяжку или даже из чего там женские чулки делают. Только чуть потолще и крепление заменить на защелки. Пришел, думал наорать на Кулакову. Еще ведь эстафета должна проникнуться. А она сама на него бросилась и визжит. Вон о что. Оказывается, опередила на шведку, аж на две секунды. «Золото взяла!» И тут же Алефтина Колчина обниматься и целоваться лезет. И у нее тоже медаль — бронза. Черт его знает, как было в реальной истории. Там Кулакова проиграла шведке три секунды, а сейчас две выиграла. Но золота точно не было. Не зря, значит, забросили. Вот, на двух счастливых людей больше. И еще, значит, шик работает, то есть и Фрейдлина с Люшей не просто так корячились. Нужно будет по возвращению представить их к орденам. И сходу еще одну радостную новость приносят. Полиция задержала за драку одного из толстолобиков советских. Прямо на трассе не поделили они кочку со шведским крикуном и устроили потасовку. Наш бывший боксер послал бывшего шведского лыжника в глубокий нокаут. На помощь шведу бросился тренер норвежской сборной по биатлону. Что помогал своим, перепало и ему. Оба двое рядом легли, после чего французский тренер вызвал по рации подкрепление. Полиция в драку не полезла. Впечатлились увиденным. Вежливо предложили пройтись. Сейчас в полиции. А кто настропалил? Петр Миронович. Ну, значит, ему и выручать. В этот день совсем неожиданный случай случился. Коряво, тавтология, но ведь случился. Анатолий Жигланов, советский прыгун с трамплина, который после первого прыжка, показав четвертый результат, фаворитом не смотрелся, улетел на второй попытке, дальше австрийца Рангольда Бахлера и по сумме стал третьим. Золото выиграл 27-летний Иржи Рашко из Чехословакии. Вторым стал австриец Бальдур Прайм. Другой советский прыгун Владимир Белоусов выступил хуже. Он в первой попытке показал только двадцатый результат. Однако вторую выполнил блестяще. Уступив в ней только Бахлеру и Жегланову. И в итоге сумел подняться на восьмое место. Может, и здесь пшик сработал. Хотя как влияет препарат против астмы на полет? Разве что уверенности в себе добавил. А вечером был первый концерт «Крыльев Родины». Дворец спорта Пьера Мендеса или Олимпийский стадион Гляс в Гренобле вмещает 12 тысяч зрителей. На благотворительный концерт набилось все 15. А ведь билеты были очень дорогие. Даже очень и очень. Даже вообще пипец. От 30 до 100 франков. Что уж подкупило французов и гостей Олимпиады. Всемирная скандальная известность русского ансамбля или приписка на афишах что все деньги будут переведены французам, держателям русских облигаций, находящимся в бедственном положении, и что сам президент Деголь купил билет и передал в фонд созданного благотворительного фонда тысячу франков? Или то, что вечером в Гренобле особо и делать нечего? Но пришли. Купили дорогущие билеты. Накидали в специальные урны еще около 300 тысяч франков. Суммарный же выхлоп получился Просто ошеломляющим. Почти один миллион двести тысяч франков. Заранее надо сказать, что больше такого успеха добиться не удалось. Только в заключительный день выручка составила миллион. Однако за все десять концертов получилось совсем немало. Девять миллионов франков. До слез было жалко. На французском было две песни. Перевели польский хит «Это ярмарки краски» и «Ксюшу Алены Апиной». Остальные на английском и испанском. Петр в Ксюше сомневался, но Маша Вика заверила, что выстрелит. Самая та вещь для этого времени. И не прогадала. Два раза пришлось петь на бис, а ведь хрень хренью. О, времена, он равы. С утра снова в бой. Опять лыжи. У мужчин марафон. За СССР бегут Воронков и Веденин. Пшики уже отторжений не вызывают. Спокойно зашли в туалет, типа сортир, и пшикнулись по разу. Они спокойно, а Петр весь извелся. Это уже не пятикилометровая дистанция. Как себя проявит лекарство на таком длинном временном отрезке? Два с половиной часа, шутка ли? На трассу не пошел. Пошел в кафе. Отрон — это деревенька, расположенная в 12 километрах от Гренобля, на склоне горы. Карабкаются вверх живописные домики с черепичными крышами. Ричат петухи, мычат коровы, лают собаки, бибикают бибики. Деревня! И классный кофе с круассанами. Надо будет переговорить потом с Марселем Биком, пусть в Москве, рядом с его высоткой, французы откроют такое кафе. Пусть найдет хорошего кондитера, что научится временем и наших делать этот венский рогалик ставший символом Франции, и такой вот кофей. Когда внизу поднялся шум, отправился на стадион. «Есть! И золото, и серебро наше! И только третьим норвежец! Ну что, астматики, есть в мире справедливость!»